4. Спал я паршиво. Точнее говоря, до четырех часов утра совсем не спал. Медленно перемешивалась в голове каша из воспоминаний, тревог и непонятности. А что будет потом? Вязко ворочалась она, утомительно и без четких мыслей. А еще мне казалось, что Вовка так и не лег, сидит у компьютера, ищет в интернете неизвестно что. И не то, чтобы я испытывал сильное беспокойство. Скорее, это было ощущение и понимание Вовкиного одиночества. Но пойти к нему я не решался. Я старался лежать неподвижно, почти не дышал, но Лидия несколько раз просыпалась и спрашивала, почему я верчусь, как голый поросенок в крапиве. Под утро я не выдержал, встал, на цыпочках подошел к своей комнате. Света, ни от лампы, ни от монитора, в дверной щели не брежило. Значит, Вовка все-таки лег. Тогда я, наконец, заснул. И проснулся, когда Лидии уже не было, ушла на работу. Я заглянул к Вовке. Вовка спал, отвернувшись к стене. Лидия с вечера приготовила ему постель, но он лежал поверх одеяла, завернувшись в мой халат. Торчали голые пятки. Компьютер и телевизор были выключены. На кухне я нашел вместо завтрака записку, что сегодня мы с Вовкой должны заняться самообслуживанием. Нам надлежало купить десяток яиц полкило колбасы, сделать глазунью и бутерброды, вскипятить чай, а потом навести на кухне порядок. «Домострой на выворот», — сказал я. Вовку решил не будить, глотнул холодного кофе и быстро смотался в ближний гастроно Когда вернулся, Вовка был уже на ногах. Вернее, на... ну, в общем, на стуле перед компьютером. Умытый и в чистой отглаженной одежде. Лидия вчера постаралась. Он крутнулся ко мне лицом, ухватился за подлокотники, растопырил ноги в красных носочках и в такой дурашливой позе молчал несколько секунд осмотрел совсем недурашливо, испуганно и с напряжением. Я сразу сказал, что случилось? Вовка обмяк, съежил плечи, уронил ноги и уткнулся в грудь подбородком. «Сейчас ты будешь меня ругать». «Вовка, что случилось?» «Ты ругай, но только не изо всех сил, ладно?» «Компьютер, что ли, сжег? Ну и фиг с ним». — бодро сказал я, хотя было, конечно, не фиг. — Ничего я не сжег. — Ну тогда что? — взвыл я со смесью досады и ужаса. — бить не будешь? — издевается паразит. — Сейчас начну, если ты немедленно не... Вовка поставил пятки на сиденье, обшарпанные колени выскочили из-под штанин, и он уткнулся в них подбородком. Глянул на меня из-под лобья синими горизонтальными щелками я отправил твою повесть в издательство». Я сел на тахту. Я поверил моментально. Повесть не существовала, и отправить ее было невозможно. Однако я в миг понял — это так. Солнце сквозь ветки клена горячо било в комнату, и Вовкины волосы вспыхивали, как нимб, будто напоминали, кто он на самом деле. Золотистые пылинки дрожали в лучах, словно искры, разлетевшиеся от этого нимба. Да, я все осознал сразу. И все же деревянным голосом сказал. «Какую повесть?» Вовка посопел в колени. «Ту самую, про коррузу». «Врешь», — машинально сказал я. Вовка, не меняя позы, повернул себя к компьютеру, нажал пуск. Почти сразу, гораздо быстрее, чем обычно, засветился экран. И тут же нужный файл. Печатная страница. Я издалека не мог прочитать мелкие строчки, но четко видел заголовок. Паровозик и волшебное зеркало. «Ну и как ты это сумел?» — беспомощно спросил я. В голове была звонкая пустота. «Ну чего уметь-то?» Пробурчал он, не оборачиваясь. «Просмотрел старые дискеты, которые в коробке. Нашел ту, что надо, на которой раньше...» «Там все стерто». «Никогда не бывает стерто все», — огрызнулся Вовка. «Вроде ты с магнитными полями дело имел, а не знаешь. Всегда остаются следы, и можно прочитать, ну, если умеешь». «Как?» — тем же деревянным голосом сказал я вовк снова крутнулся лицом в мою сторону, на ладони его лежал черный квадратик дискеты а вот так в вовкином голосе были виноватость и легкий вызов другой ладонью он повел над дискетой строчки на компьютере дрогнули и сделались крупнее. я машинально прочитал первое недалеко от нашего дома был заросший овражек, а в нем Не осталось никаких сомнений. Я не знал, радоваться или горевать. Хотя чему тут радоваться? С нарастающей паникой я выпалил вопрос за вопросом. «Кому ты отправил? Когда? В какое издательство? Как?» «По имейлу. Чего такого-то?» — пробубнил Вовка и стал чесать кромкой дискеты переносицу. «Нашел в интернете адрес издательства «Птицелед». Фамилию директора, который тебе звонил. «И что?» — со стоном спросил я. «Ну и вот...» Текст паровозика и волшебного зеркала исчез. Вместо него появились на экране очень крупные строчки. Я их, не вставая с места, прочитал без труда. Директору издательства «Птицелед» господину Бакову, Г.Г. «Уважаемый Григорий Григорьевич!» Весной вы звонили мне с вопросом, не могу ли я предоставить вашему издательству какой-либо материал для новой книжной серии. В тот момент я не располагал таким материалом, а недавно я закончил работу над повестью о современных детях и предлагаю ее вашему вниманию. С уважением, Тимохин Иван Анатольевич. Мне показалось, будто меня в голом виде вывели на рынок. Ужас! Но тут же я собрал в комок нервы и отдернул себя. Ведь пока еще утро, едва ли в издательстве успели посмотреть нынешнюю электронную почту. А если и посмотрели, то все равно. Не кинуться же немедленно читать мое бездарное творение. Слегка отдышавшись, я вплел в свой голос ехидную нотку. Любопытно, где же это ты научился такому казенному стилю? Документ по всем правилам. Вовка не остался в долгу. Полазишь по вашим деловым файлам, чему только не научишься. Да, он прав, конечно. и он же так защищал меня, столько сил положил. Про все небось я и не знаю. И с этой несчастной повестью... Ха, повестью. Он ведь тоже хотел как лучше. Ладно, Вовка, замнем это дело. Слава богу, время еще есть. Сейчас позвоню им, что случилась ошибка, что не хотел я... Пусть сотрут текст. Вовка не шевельнулся, только сказал тихо и ровно. Не смей. То есть это как не смей? Никак не смей, повторил он тем же тоном. И синие смотровые щели засветились из-за поднятых колен. Это как же понимать? Я сделал попытку придать разговору шутливый оттенок. Есть, между прочим, такая юридическая норма, авторское право. «Нет у тебя такого права», — сумрачно и непреклонно заявил он, и не отвел глаз. «Это... как же... понимать?» — снова сказал я. Получилось до ужаса глупо. «А вот так, потому что тогда ты будешь предатель». Он выдал мне это и рывком отвернулся к компьютеру. Экран погас. Я смотрел на торчащий под красным трикотажем Вовкины лопатки. Обалдело смотрел, испуганно, ничего не понимая. Вовка, да почему? Какой предатель, если я? Это, кого я предам-то? Всех, бросил он через плечо. Всех людей, про которых там сказано, Карузу, Бриса, всех. Но они же не настоящие, придумная история. Ты же знаешь, Я бормотал это и чувствовал, что говорю не то. Неубедительно. Вовка снова развернул себя в мою сторону, на этот раз медленно, со скрипом сиденья Опустил ноги, опять вцепился в подлокотники, нагнулся ко мне и вновь смотрел прицельно. — Ты врешь, — выговорил он тепловато, как корруза лапироза. — И сам знаешь, что врешь. Если ты про кого-то придумал, вот так, будто они живы значит, они есть на самом деле. Ты мне это даже про бабочек говорил, про моих. А тут... И Вовка заплакал. Он уронил на подлокотник руку, упал на нее лицом, и спина его затряслась. И это было как удар по башке. Я обомлел, я перепугался, я даже не знаю что. «Вот тебе и ангел-хранитель», — прыгнула дурацкая мысль. И пропала. Потому что сейчас все было неважно, кроме его слез, кроме моей режущей жалости к мальчику Вовке Тарасову, у которого, кажется, что-то скручивалось и ломалось в душе. Я подскочил, я сел перед ним на корточки тряхнул стул. «Вовка! Вов! Да Вовка же!» «Ну перестань же, сейчас же! Ну не буду я, не буду никуда звонить, не буду ничего стирать!» Он поднял мокрое лицо и сырая синева в глазах. «Честное слово? Ну честное же слово же! но ну, не реви только так!» Вовка завозился, выдернул из штанов красный подол, вытер им под носом, потом глаза, щеки. Чуть улыбнулся, но без всякого стыда за свои слезы, а, пожалуй, с видом скромного победителя. «Смотри, ты честное слово дал!» «Ну дал, дал!» «Хотя какой позор будет! Все станут читать это и поражаться моей сентиментальной дурости!» «Но сейчас главное Вовка, лишь бы он опять не превратился в подбитого птенца!» Вовка попыхтел, теперь уже виновата и объяснил. — Если бы стер все это, тогда стер бы их всех, живых, и себя тоже. — Ох уж! — обрамотнул я. — Да, и меня. А я, когда это читал, я всю ночь читал, я будто опять оказался там, вместе со всеми. Новая вина, новый стыд обожгли меня. — Вовка, и ты... Выходит, все прочитал до конца. «Ага», — он опять коротко попыхтел. «Ты, значит, понял, что я наврал тебе вчера, да? Там ведь в конце, когда мальчик-паровозик, это не Вовка, а Стас... Вовка, но это потому, что я раньше не знал тебя, а сейчас я обязательно изменю». Качая ногами и отвернувшись к окну, Он шмыгнул ноздрёй и признался. «А я уж изменил. Сам. Вместо Стаса Вовка. А ты не будешь обижаться?» «Да за что же! Ты правильно сделал!» «Тогда хорошо!» Вовка, не глядя на меня, заулыбался снова, и улыбка была какая-то слишком задумчивая. «Тогда знаешь что? Пусть это будет как твой подарок. Мне. На прощание. Я все еще был на корточках, а теперь сел на половицы. «Вовка, почему? Зачем? Прощание?» Он глянул на меня, как взрослый на маленького. «Потому что пора. Я ведь сделал все, что надо. То есть, ну, на что способен. А больше ничего не могу. И надо уходить, потому что все защиты истрачены. «Ничего не истрачено!» — глупо заспорил я и понял, что похож на малыша, цепляющегося за уезжающую маму. «Неправда! Еще осталось несколько!» «Ничего не осталось, Ваня!» — грустно улыбнулся Вовка. «Посчитай!» Я опять же с глупой беспомощностью начал считать. Мысленно. И вмиг запутался. А Вовка эти мысли, конечно же, угадал. «А еще Аркаша», — напомнил он. «А еще самосвал, который отвернул тогда в последнюю секунду. А еще вчера, когда ты прыгал с крыши и сломал бы ногу, если бы не я». «Вот оно что!» «А еще дискета», — понурился Вовка. «Без моей защиты ее было бы не прочитать». «Ну и не читал бы», — в сердцах выдал я. «Зря потратил последний запас». «И ни чуточки не зря. Ты потом поймешь». «Еще спасибо скажешь». Горечь меня полоснула, как ожог. Я толчком поднялся, шагнул к тахте, сел... Упал, вернее. Вовка опять поставил пятки на стул и смотрел на меня из-за колен. «Ваня, я правда сделал, что было можно. А где не умел, мне Егор помог. Маленько». Горечь шгла, и я выговорил сквозь нее... Егор вот живет здесь и не уходит, не бросает Стаса. Вовка отозвался без обиды. Егор ушел вчера. Вот оно что. Мы поэтому с ним вчера и подымили там, когда прощались, шепотом выговорил Вовка. Я не хотел, а он говорит, ну давай разок, хочу вспомнить, как раньше. Одному неохота. Я молчал. Печаль близкого прощания была уже сильнее, головнее всего. Раздвигая ее, как тюки мокрой ваты, я спросил. «А там вы разве не увидитесь?» «Не знаю», — выдохнул Вовка. «У него там свои поля». Я молчал. Я больше не знал, что сказать. Хотел спросить, а когда ты уйдешь? Но не решался. Вовка понял. Он сказал виновато «Ну, все равно ведь надо. Лишние проводы, лишние слезы. Да и нельзя здесь долго. Могут ведь встретиться знакомые. Узнают, шум случится, разговоры». «Ну и пусть», — хотел сказать я, но не сказал, потому что все было бесполезно. «Там свои законы». И я задал глупый вопрос. «Вовка...» А позвонить оттуда нельзя. Ну, вот так. И я с дурацкой улыбкой поднес к уху сложенной лодочкой пальцы. Вовка серьезно помотал головой. «А если...» Это я уже всерьез. «Если я дам тебе мобильник?» Он мотнул головой снова. «Нет, Вань, туда ничего нельзя унести с собой. Я тебе и трубку свою оставил на память. Ну, ту, половину бинокля. Вон там». На подоконнике. Это будет единственная память. И вдруг меня осенило. Вовка, мы ведь даже не сфотографировались ни разу. А у меня аппарат в мобильнике. Давай сейчас, а? Я сделаю большой портрет, и будет казаться, что ты все еще здесь. — Ничего не выйдет, Ваня, — шепотом отозвался Вовка. — Такие, как я, не отражаются на фотопленке он откинулся к заскриевшей спинке заложил руки за голову встал смотреть в потолок чтобы не заплакать господи а ведь ему то сейчас не легче чем мне и я схватился за последнюю ниточку а там не пленка это цифровой аппарат новейшие технологии должно получиться ну давай попробуем а подожди телефон в кармане в джинсах Я кинулся в ванную, где чистил вчера перемазанные глиной джинсы. Они остались там, на крючке. Где? На каком крючке? Лидия перевесила. Ну, кто ее просил? Где телефон? Не в этом кармане, в другом. О, застрял, скотина, а? С мобильником в ладони я бросился в комнату. Вовки не было.